Семнадцатое. Они сопроводили меня в службу безопасности. Приземистый бункер из шлакоблоков на опушке, поудаль от прочих корпусов. В голом вестибюле за стеклом сидел жабоподобный дежурный. Меня провели мимо кабинетов с мельтешащими мониторами. На всех дёрганы черно-белые снимки коридоров и аудиторий. «А теперь будете пытать водой?» — осведомился я. Они пропустили это мимо ушей. Мы остановились у открытой двери в конце. В комнате, обшитой фанерой, на складном металлическом стуле посреди желтого ковра сгорбилась нора. По счастью, из образа она вышла, грызла ногти и с распахнутыми глазами следила за багровой Элизабет Пул, а та возвышалась над нею, практически излучая термоядерный жар. Рядом на краешке стола примостился высокий сидеющий человек в влаженых брюках хаки и ослепительно голубом свитере. "Скот", промолвил он, поднявшись и протянув мне руку. "Я Алан Канингам, президент Брайервуд-холл. Очень приятно познакомиться. А мне еще приятнее", он улыбнулся. "Бывают такие лучезарные люди, не просто чистенькие" но надраенная, с безупречной кожей, как и обычно встречается лишь у младенцев и монашек. «Итак, Нора», — произнес он, улыбаясь ей сверху вниз, и она даже улыбнулась в ответ, «сегодня, я так понимаю, выступает под псевдонимом Лиса. Она как раз поведала нам, что вы не потенциальные клиенты, как утверждалось прежде, а в обход закона ищете сведения о нашей бывшей гости». «Совершенно верно», — подтвердил я, — «об Александре Кордове. Она сбежала из-под вашей опеки и спустя десять дней умерла. Мы выясняем, не было ли в клинике нарушений, прямо повлекших за собой ее смерть. Нарушений не было. То есть вы признаете, что Александра Кордова у вас лечилась? Ни в коем случае». Улыбка души давалась Канингему с явным трудом но могу сказать, что никаких нарушений безопасности у нас не случалось. Если Александре разрешили уйти среди ночи с неопознанным мужчиной, почему клиника на следующий день сообщила о ее пропаже? Он, кажется, разъярился, однако смолчал. Она была серебряный кот, отделение интенсивной терапии. Им не разрешают уходить без сопровождения. Значит... Кто-то в клинике лоханулся? Канингем глубоко вздохнул. Мистер Магрет, у нас не государственная больница, вы подпадаете под законы о противоправном вторжении. Я могу вас обоих отправить в тюрьму? А вот и нет. Я расстегнул молнию на кармане и вручил Канингему сложенную брошюру. Как видите, мы с Норой не только обеспокоены судьбой Александра, но также приехали распространять информацию о нашей религии, на что имеем полное право в соответствии с прецедентом марш против штата Алабама. По решению Верховного суда, согласно первой и четырнадцатой поправкам Конституции, законы о противоправном вторжении не применимы к тем, кто распространяет религиозную литературу даже в частных владениях. Канингем полистал старый буклетик свидетелей иеговы. — Мило, очень мило, — сказал он. — Вас проводят с территории. Я подам жалобу в полицию. Если я узнаю, что вы или ваши друзья, в том числе человек, который спит в машине, снова пытались проникнуть в клинику, вы сядете за решетку. Он смял брошюру и неплохим броском попал по ободу, отправил ее в мусорную корзину у двери. Я уже собрался было поблагодарить его за то, что он уделил нам время, но меня отвлекло внезапное движение в окне у него за спиной. По тропинке, огибая безлюдную стройку, неслась женщина в сиреневой медсестринской униформе и белом кардигане. Ее рыжие волосы горели на солнце, и она, похоже, сильно торопилась в наш корпус. Канингам глянул через плечо и вновь невозмутимо повернулся ко мне, «Я, мистер Магрет, ясно выразился?» «И с ней некуда». Он кивнул охранникам, и те вывели нас наружу. Мы гуськом зашагали вокруг стройки. Лиса, вопреки своим хулиганским закидонам, сильно присмирела. Мы шли между двумя охранниками, и она то и дело стреляла в меня глазами. Мол, ужас, ужас, что нам делать? А это доказывало, что столкновением с властями... Она наслаждается, если, конечно, этих громил можно назвать властями. Они больше походили на пухлое раскладное кресло. Впереди на дорожке я опять заметил рыжую медсестру. Она возникла из ниоткуда и мчалась к нам, подчеркнуто глядя в землю. Когда до нас оставались считанные ярды, она вздернула голову и взволнованно уставилась прямо на меня. Я в удивлении застыл. Она лишь прибавила шагу и свернула на другую дорожку по задам спального корпуса. «Мистер Магрет, идемте». Когда мы добрались до стоянки, весть о лазутчиках, видимо, уже разнеслась по клинике. и Из крыльца до икона за нами наблюдала стая козевак. Медсестры, администраторы, психиатры. «О, отвальная», — сказал я. «Ну что вы, не стоило». — Будьте любезны пройти к вашему автомобилю, — приказал охранник. Я отпер дверцу, и мы забрались внутрь. Хоппер по-прежнему дрых. С нашего ухода он, кажется, даже не шевелился. — Проверь, у него пульс-то есть? — шепнул я, заводя машину. Я потихоньку двинулся со стоянки к выезду. У дайкона роились люди, смотрели на нас. Однако рыжеволосые медсестры я не заметил. Чего она хотела, чтоб я пошел за ней? Понимала же, что на глазах у охраны не получится. Пульс есть, бодро чрикнула Нора. Чуть не попались, а? Чуть? Я бы так не сказал. Скорее, прямо в Яблочко. Я свернув вправо и поддал газу, торопясь побыстрее слинять. Нам предстояло головокружительно две минуты мчаться по лесу. Ты что, злишься? спросила Нора. «Да, злюсь. Чего это? Этот фокус а Гудини, да? Ты не просто привлекла к нам внимание. Ты обвела нас красным кружком, поставила стрелочку и написала «они тут». В следующий раз захватим рячий бэнд». Она надулась и принялась крутить радио. В эту самую минуту Каннинген звонит Александриным родным. Может, Кордове лично... И говорит, что репортер по имени Скотт Магрет и белая флоридская поселенка разнюхивают историю болезни его дочери. Все мои надежды сохранить расследование в тайне пошли прахом. За что спасибо тебе, Бернстайн. И, кстати, о твоем актерском мастерстве. Не знаю, может тебя не оповестили, но дело жизни тебе надо срочно менять. Я глянул в зеркало заднего вида. Позади возник синий линкольн. На передних сиденьях безошибочно различались шкафы в форме сотрудников охраны. «А теперь еще у нас на хвосте мумба и юмба», — буркнул я. Нора в возбуждение обернулась. Девчонка деликатно, как полуприцеп с негабаритным грузом. Мы слетели с холма и свернули за рощицу. От поворота до момента, когда снова появился синий седан, я насчитал 15 секунд. Дал по газам и одолел следующий поворот. «Надеюсь, я про Сандру узнала больше тебя», — объявила Нора. «Да ну? И что же ты узнала?» Она лишь пожала плечами и улыбнулась. «Нифига! Я так и думал. Мы опять свернули. На пересечении со служебной грунтовкой дорога выпрямилась. Я притормозил на знаке «стоп», потом нажал было на газ, но тут Нора заорала». Справа вниз по крутому лесистому склону летела та самая женщина, рыжая медсестра. На дорогу она выскочила прямо перед машиной. Я вдарил по тормозам. Она рухнула на капот, разметав рыжие волосы. На ужасное мгновение и решил, что она пострадала. Но она выпрямилась, обижала машину и лицом почти вплотную придвинулась к моему окну. Веснушки, покрасневшие карие глаза, в глазах отчаяния. "Морган, Деволь, прокричала она. Найдите его. Он вам расскажет, что?" "Морган, Деволь." Она бегом обогнула машину, выскочила на обочину и кинулась вверх по склону. И тут позади возник синий седан, лихорадочно На четвереньках она взбиралась по крутизне, оскальзываясь в грязи и листве. Добралась до вершины, запахнула кардиган, посмотрела на нас сверху. Охрана подобралась вплотную и забибикала. Они ее не заметили. Я снял ногу с тормоза и все еще в дурмане потрясения покатил дальше. На следующем повороте я разглядел в зеркало, что женщина так и стоит на холме, и ветер швыряет шевелюру ей в лицо, пятна его рыжими кляксами.